Такого как-то они еще не видели. Каттер думал, что дело в вихревом потоке, что это злокачественное порождение как какотопической зоны, но оказалось иначе. В последней опустевшей деревне огромный какт рассказал, кто он такой. Его сородичи называли таких гиайнами. Каттер с друзьями перевели это для себя как запоздалый. Как ты, Вельда, знали способ, как удержать часть своих деток в земле позже срока, не уморив их? Пока прочие отпрыски скуля вылезали наружу, опоздавшие гиайны продолжали спокойно спать и расти в своих харионах. Хотя тайные практики не давали им родиться, их тела продолжали вытягиваться. Когда гиайны, наконец, просыпались и появлялись на поверхности,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 «Послушай меня!» — обратился он к зеленому гиганту. «Те, кто сотворил это с твоей деревней, кое-кого ищут. Им надо остановить его, пока он не подал знак». Каттер глядел в глаза на большом лице. «За ними придут другие». «Да что же придут воевать с ними? Те и другие будут воевать с нами». «Да».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 Одни выше 20 футов ростом, другие в половину ниже, поломанные когда-то конечности неуклюже вправлены. Компания могучих хромоногих коллег. Путники испугались. Гиайны дружно горевали, переговариваясь на своем языке. Если бы вы помогли нам, робко сказал Каттер, то, может быть, нам удалось бы остановить милицию навсегда. И даже если нет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 Наконец, зачинатель переговоров подошел к нему и сказал, «Они ушли, милицейская банда. На север охотятся. Мы знаем, где». «Это они», — ответил Каттер. «Они ищут нашего друга, и нам надо их догнать». Гиайны выдернули из ладоней колючки,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 Это мы хотим большего. Пусть эти парни получат то, что принадлежит им по праву. Я не стал бы мешать им, даже если бы мог. Геайны затопали вниз по склону навстречу милиции. Пойдем-ка и мы. Компаньоны рассыпались. Прятаться не было нужды. Милиционеры увидели геайнов и позабыли про все на свете. Каттер бежал под прикрытием пыли, поднятой гигантами. Застрекотала картечница. Замелькали стволы и полетели пули. Милиционеры в панике нахлёстывали лошадей. Они давно уже миновали территорию кактов и мнили себя в безопасности. Пули долбили толстую кожу великанов, из-под которой взметались фонтанчики сока. Но ни один из гиаинов даже не замедлил шаг. Одна великанша метнула свое орудие, как копье. В ее руке оно оказалось дубинкой,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 Стрелы фейха и грохот мушкета, помрая, выдали их. Башенные орудия нацелились на группу деревьев, где укрылся фейх. Каттер вскрикнул, когда заговорила картечница. Замки и цепи загрохотали точно молоты, и град пуль прошил листву. Лишь четверо гиайнов метались по полю в экстазе убийства, топча врагов ногами и разрывая руками.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 Собаки бесились, бестолково клацая переделанными челюстями. Где-то раздался выстрел, за ним второй, и с вершины башни свалился человек. Знакомый голос сказал Каттеру прямо в ухо: Ложись, тебя увидели. Каттер упал и стал глядеть сквозь просветы в жесткой, как проволока траве. Раздался второй отдаленный выстрел. С коня упал милиционер.